Глава десятая. Рано утром нам уехать не удалось. Некоторым моим боевым товарищам приспичило пройтись по местному рынку. Возражать не стал, тем более самому хотелось посмотреть на местные торговые ряды и что там продается. Мне нужен был только плащ, остальное было в порядке. Мои друзья очень хотели посмотреть оружие, а мне оно ни к чему, хватает меча с ножом. Тем более Альма сказала, что качество у них хорошее. Местный рынок отличался от тех, которые я уже посещал, только габаритами. А еще тут были работорговцы. Первый раз видел подобные, думал, что рабы только в Южных Королевствах имеются. Но нет, были и тут. Даже мурашки по коже от увиденного. Хотя остальные относились к торговле людьми нормально. Плевать им было, что там торгуют не только взрослыми, но и детьми. Рабов было много, наверное, несколько тысяч. Некоторые были подавлены, некоторые, наоборот, шутили с проходящими людьми, сами себя расхваливали, чтобы купили. Больше никаких отличий не заметил. «Откуда рабы берутся?» — понтиснулся я у Эды. «Их с южных королевств везут». Причем здесь южные королевства? удивилась женщина и посмотрела на меня, как на ребенка. Наше королевство тоже часто с соседями воюет, просто до нашего оборонства эта война не докатывается. Все знают, что у нас и без войны жарко». Вот почти всех полоняников рабы и определяют. «Странно», — пробормотал я, — «что-то в нашем баронстве рабов не видел». «А у нас их почти и нет», — улыбнулся Эда. «Сам же видел, какие края опасные, а за большинство рабов глаз до да глаз нужен. Думаешь, что дворянам понравится еще для них охрану выделять?» «Не выделишь, так разбегутся все в разные стороны. Потом еще ряды разных тварей пополнят. Случаи уже были. Лучше свободных людей для работ нанимать. Проблем меньше». Кстати, благодаря частым войнам наши края переезжают крестьяне с пограничья. Некоторые предпочитают жить бок о бок с разными тварями, чем в рабство попасть или постоянно набега ждать. А служителей среди рабов не бывает, полюбопытствовал я? Нет, рассмеялась Эда. Вы в войнах участия не принимаете, поэтому вас не трогают. Хотя иногда можно заметить в войсках того или иного служителя, но они в основном лечат людей, так что их не трогают. Часто пытаются переманить на свою сторону. Я как-то участвовал в походе. У нас в войске был служитель какого-то бога. Коста, ты же должен помнить, — подал голос Анар. Было такое, подтвердил я, только никаких сражений не было. Так небольшие отряды между собой пару раз схлестнулись, да на обоз напали. Вот и вся война. По-моему, этот старикан вообще ничего во время похода не делал, только солдата убил, который ему нагрубил. Так себе ведь тоже предлагали на службу к барону пойти, сказала Альма. Тоже бы в его войске был, случись война. Только издревле повелось, что служители в воинах не принимают, только как страшилки для врагов. Даже боги против этого, по крайней мере, так говорят. Я тоже ни разу не видела, чтобы служитель много людей убил, хотя я и в войне всего один раз участие принимала. Как по мне, лучше с тварями сражаться, чем с людьми». «Попробуй это королям, — объясни, — бурнула Эда. «А как же в южных королевствах, — спросил я, — там служители в воинах участвуют?» «Участвуют, — не стал отрицать очевидного Альма. Только я ни разу не слышал, чтобы они массово применяли заклинания во время боев, больше как страшилки в армии. Вы, последователи, больше друг с другом воюете, а если в битвах участвуете, то как-то вяло, потому что вам боги не разрешают полную силу людей убивать». — И вообще, почему я тебе это объясняю? — возмутилась женщина. — Ты здесь служитель, или я? — Не знаю никаких запретов, — пожал я плечами, мне Моретт про это ничего такого не говорил. Спрошу во время следующей встречи. На самом деле, насколько мне известно, служители режут как друг друга, так и простых людей довольно часто. Какие могут быть запреты, почему мне про них ничего не известно? Может и правда, людей лучше не убивать, а я разбойников перебил. Да и Арис, с которым мы долго путешествовали, тоже подобным грешил. — Никак привыкнуть не могу, что ты вот так запросто с Богом общаешься, — вздохнула Эда. — Даже интересно, это только ты так можешь или все служители? Часть моих товарищей быстро купили все, что им было нужно, а часть, у которых были семьи, застряли на рынке надолго, нужно было всем подарки прикупить. Дожидаться их мы не стали, они тут, похоже, до вечера торчать будут. Вот зачем останавливаться около арабского загона, и полчаса глазеть на рабов не понимаю. Уверен, что никто себе не собирался покупать людей, так зачем их рассматривать? На постоялом дворе я углубился в изучение рих. Нужно было как следует с ними разобраться. Как уже было сказано ранее, между последователем и служителем, которым я стал, большая разница. В этом я лично убедился. Как оказалось, последователь, который только встал на путь служения одному из богов, Творил чудеса, скажем так, голой силой. Не знаю, как объяснить, работу я делал грубую, при этом тратил много лишних сил. Да, известные до этого заклинания были простые, но менее эффективные и при этом весьма энергозатратные. Когда я сказал жрецу, что лечил людей, он долго смеялся, а после сообщил, что лечебные рихи даются моредам, чтобы его последователь мог излечить сам себя и не умер. «Мы предназначены совсем для другого». Ну да, для того, чтобы разных людей убивать и делать свое божество еще сильнее, знаю. В общем, сейчас в моем арсенале не две, а целых пять лечебных рих. Как оказалось, мне не нужно было во время лечения несколько раз использовать одно и то же заклинание, хватило бы и одного. Когда человек попадает под удар какого-либо служителя, тогда придется помучиться. Чтобы помочь этому несчастному, нужно использовать специальную риху. Для служителей разных богов используются разные заклинания, каждый пакостит по-своему. У моих так называемых коллег тоже есть заклинания, которые помогут убрать последствия моих рих, а атакующих у меня хватало. Причем большинство из них вынуждают человека умирать очень тяжелой и мучительной смертью. Если сразу не убрать действие заклинания, то человек может даже с ума сойти. У меня вообще в арсенале все было заточено именно на мучения, очень мало малорих, которые дают уйти в мир иной спокойно и безмятежно. Уже сейчас я могу простого вампира заставить страдать, бояться и мучиться перед смертью, и при этом получать гораздо больше энергии, чем при простом убийстве, которое я использовал раньше. В общем, издеваться над кем-то не планирую, не нужно мне это, пока к этому не готов. Печально осознавать то, что мои коллеги не будут такими же милосердными, как я. Запросто могут до смерти замутить или в жертву своему Богу принести, нужно быть настороже. Следует воздержаться от столкновений с другими служителями, пока еще сильнее не стану. С другой стороны, у нас тут что, одни жрецы, что ли? Есть же такие, как и я, думаю, что таких большинство. Я вообще не видел за пределами города ни одного сильного последователя. К сожалению, атакующий рих я пока использовать не могу, даже описание их действия жрец мне не дал, объяснил только против кого лучше использовать, и на этом все. Конечно, я пытался настоять на более подробных объяснениях, но не преуспел. Мне только и было сказано, что большинство рих лучше всего использовать против других последователей, желательно светлых. Даже не знаю, это на самом деле мы созданы для того, чтобы друг друга убивать или просто устали колличной неприязнь к последователям светлых богов. Как оказалось, у Альмы и Эды не прошли мои слова мимо ушей, они озаботились нашей безопасностью, боялись нападения. В общем, пока дожидались возвращения своих товарищей, обдумали маршрут, по которому мы будем возвращаться обратно. Решили идти не по главной дороге, как до этого, пройдемся немного в стороне, по деревням, благо, что так можно было сделать. Эда в этих местах уже была, поэтому обещала провести по малолюдному маршруту. Как я и думал, наши товарищи пришли ближе к вечеру, так что ни о каком выходе не могло быть и речи, отложили на следующее утро. Когда мы сидели и ужинали, к нам снова подсел уже знакомый мужичок, только на этот раз он был не один, а с шестью паладинами. Их появление никого не насторожило, кроме меня и моих товарищей. Последокий сариса целенаправленно направился в нашу сторону, уселся без разрешения и уставился на меня». До сих пор не могли найти себе охрану, после минутного молчания поинтересовался я, тоже не сводя пристарного взгляда с гостя. «Мне нужно с вами поговорить», — заявил мужчина. «Вы, как я заметил, пришли сюда с группой паладинов, вот с ними и поговорите», — вспомнил я старую шутку. «Мне с вами разговаривать не о чем». «Есть о чем. Дело в том, что не так давно был убит один из наших инквизиторов, перебита целая группа». «Нам известно, что и вы принимали в этом участие, по крайней мере, видели, что там произошло». «И что?» — спросил я. «То есть наш брат все же мертв?» — уточнил собеседник. «Странный вы человек!» — усмехнулся я. «Сами же сказали, что он был убит, а теперь уточняете?» «Тело его найти не смогли, в отличие от паладинов. Мне просто хочется узнать, мертв ли он на самом деле или его в плен взяли». «Мертв!» — не стал скрывать я. Где его закопали, понятия не имею. Там рядом речка была. Может, туда выкинули. — Нам нужно, чтобы вы указали точное место, где он погиб, — сообщил мне последователь. — Мы вам хорошо заплатим. — Вам нужно знать, где находится поляна, на которой был бой, — удивился я. — Так не нужно быть великим следопытом, чтобы ее найти. Нам нужно конкретное место, где он умер. Конкретное, понимаете? Место, где оборвалась его жизнь. — Зачем? — Даже Анару стало это любопытно, и он не сдержался, впрочем, его вопрос остался без ответа. Даже внимания на него не обратили. — Вы сами на том месте были, — спросил я. — Не думаю, что смерть инквизитора, как и ту, от чьих рук он погиб, является большим секретом. Так что и мне упираться и плодить врагов не стоит. — Был, — кивнул мужчина. — Там до сих пор три трикастрища. — Да, — снова кивнул мужчина, только почему-то немного побледнел. Так вот, если встать спиной к большому дереву, оно там одно такое огромное, то на левом костре и принял смерть ваш инквизитор. Сожгли? Служитель устался на меня, как будто именно я его сжег. Сожгли, на этот раз кивнул я. Скоты! Служитель сжал губы и с ненавистью уставился на меня. Вы, твари, как посмели. Да плевать я хотел на ваши разборки, пожал я плечами, к тому же не имею к ним абсолютно никакого отношения. Кстати, вы бы за языком своим немного следили, насколько мне известно, вашего инквизитора сожгли не просто так. Это была месть за убийство семьи, он же почти всю семью Ариса сжег, за это и поплатился. А откуда тебе это известно, ты что был так близок с Арисом? Нет, конечно, рассмеялся, кто я и кто он. Просто ваш друг сам кричал, что радовался смерти его жены и детей, вот и нарвался. Видно, хотел разозлить барона, и, похоже, ему это удалось». Много помощников этой твари убили, спросил мужчина, справившись с чувствами. — Ни одного! — снова влез разговор Анар. — Наверное, ваши паладины только и умеют насиловать, до да крестьян убивать. Сказал он это очень громко, а в зале все притихли еще после того, как ко мне подошел последователь. Видно, тут не привыкли к тому, что темные светлые и светлые мило беседуют друг с другом. Слова моего друга очень не понравились паладинам, как и моему собеседнику. У него даже лицо перекосило от ярости. Он начал поднимать руку, хотел «Анара убить, сволочь!», но это оказалось намного быстрее. Как меч оказался у нее в руке, я даже не заметил. Перед глазами только промелькнуло лезвие, и вот уже на столе лежит отрубленная рука, а рущий мужчина зажимает обрубок. Вон оно как, похоже, этот дятел тоже недавно последователем стал, а уже возомнил из себя неизвестно кого. Возможно, что он из дворяны, привык со всеми так общаться. После такого поворота в беседе стало понятно, что просто так нам отсюда уйти не получится. Паладины уже подскакивали со своих мест, увиденное тоже стало для них неожиданностью. Просто ведь поговорить пришли. Мучиться сомнением не стал. К тому же для заклинаний можно использовать вторую руку, пока есть такая возможность». Подняв руку, я произнес лиху, которую еще ни разу не использовал в деле. Как сказал жрец, она довольно эффективна противослужителей бога солнца Сариса. У меня почти половина заклинаний заточены именно для убийства своих коллег. Риха сработала как надо, я был очень впечатлен. Если раньше мои заклинания просто увязали у теле, урон был как от пуль, некоторые даже пробивали на вылет, то это сработало совсем по-другому. Расстояние от меня до моего собеседника было небольшое, попал я ему точно в голову. Через секунду голова несчастного просто разлетелась. Такое ощущение, что у него в голове бомба взорвалась. А у меня хлынул поток энергии, благо, что на этот раз не было боли. Наоборот, появилась приятная легкость, и куда-то исчезло напряжение. Риэсса! завопила дурным голосом Эда и рванула на с мечом наперевес. Все женщины отряда подхватили клич и устремились следом за ней. Причем мужчины тоже в стороне не остались, кроме меня, мне в рукопашную вступать не нужно было. С самого начала схватки стала видна разница между охотниками и любителями разных тварей и паладинами, которые в основном убивали людей. Эда, которая первой добежала до паладинов, первой же и получила ранение, благо что опыт у нее тоже был, так что успела парировать удар, хоть и не полностью. Добить ее не успели, потому что подскочили остальные мои соратники и вступили в бой. Моих друзей спасало только то, что паладинам было неудобно, зал хоть и большой, но потолки низкие, особо не помашешь. пространство для маневра не было. Хорошо, что они сюда пришли без заряженных арбалетов, иначе быстро бы моих друзей перещелкали. Восемь битва была восемь на шесть, точнее семь на шесть, потому что Анар со своим топором больше мешался, один раз чуть не погиб, споткнулся о скамейку, когда пятился назад и упал. Благо, что и я просто так не стоял, всеми силами помогал своим товарищам. Только вот паладины тоже идиотами не были. Между ними и мной постоянно был кто-то из моих друзей. Один даже попытался ко мне прорваться, но неудачно. Ему я тоже в голову попал такое ощущение, что у меня прицел стал лучше. После потери первого бойца паладины не растерялись. Они продолжали теснить моих друзей, показывая, как сильно отличается мастерство владения оружием моих соратников и этих сволочей. Я крутился вокруг сражающихся и наносил удары, когда был удобный для этого момент. Рихи использовал не новый, а старый, опасался того, что случайно поколечу кого-нибудь из своих. Только когда был уверен, что мои товарищи не пострадают, использовал новую. После произнесения заклинаний из руки вырвалось что-то вроде небольшой палочки, которая ударила в доспех паладина, а потом его отшунула назад, как будто его кто-то резко дернул, причем этот кто-то был невероятной силой. Паладин улетел в толпу зевак. Хорошо, что они успели сгруппироваться, человек шесть все равно упало. Но в отличие от этого неудачника, они начали подниматься. Когда начался бой, часть посетителей убежала на улицу, а часть сбилась с кучей и с любопытством смотрела на битву. Те, кто были сильно пьяны, даже подбадривали сражающихся. Хорошо, хоть в бой не лезли, потому что они и сами не знали, за кого болеть. Лишь бы кто-то дрался и их веселил. Бой длился примерно минуту, за это время я успел убить четверых паладинов. Не люблю хвастаться, но если бы не я, то они бы запросто и пятнадцать охотников прибили. Как мне показалось, что они больше на меня смотрели, а не на моих товарищей, поэтому и не успели их убить. Хотя даже в этом случае паладины смогли ранить почти всех, хоть и несерьезно. Одному Эдо умудрилось снести пол головы, благо что они были в доспехах, но без шлемов, просто не успели их надеть, а может не посчитали нужным. Только когда паладин остался один, инициатива перешла полностью в наши руки. Он прижался к стене и отбивался от наседающих охотников. Самое печальное, что первое время у него это удачно получалось, просто потом начала сказываться усталость. Не будь паладины моими врагами, то я бы ими восхищался. Это во время боя в лесу не было заметно их умения. Все же с ними там бились серьезные войны, среди которых были даже чемпионы, победители турниров. Вот у меня в отряде таких нет, поэтому и огребают по полной грустно смотреть. Вроде бы и ловкие, и сильные, но все равно паладины даже выглядят как-то сильнее, хотя некоторые мои товарищи здоровее их. Добить последнего паладина мы не успели, слишком ловким был этот засранец. постоялый двор влетело около двух десятков городских стражников, похоже, они дежурили неподалеку, или просто рядом располагалась их казарма. Прибежали они не с пустыми руками, у каждого был арбалет, причем уже взведенный и с наложенным болтом. Мне как-то сразу заплохело. Я же позади своих друзей был, а теперь у меня направили сразу все арбалеты, как будто это я зачинщиком драки был. Мы вообще просто ужинали. Благо, что стрелять сразу не стали, видно, решили сперва разобраться. «Прекратить!» — заорал старший стражник, и я это понял потому, что он единственный держал в руках меч, а не арбалет. А еще у него были усы, остальные имели только бороды. Больше отличий не было. «Разошлись быстро, или всех тут сложим?» Моим друзьям повторять было не нужно. Они тут же отскочили от паладина в сторону. Хорошо, что его ранили, да и устал он изрядно. После того, как его оставили в покое, он буквально стек по стене, тяжело дыша. «Хе-хе, мы охотники тоже кое-что умеем. Запросто сможем одного паладина в девятером запинать». Я осмотрел разгромленный зал и тяжело вздохнул. Если на нас это все повесят, устанем штраф платить, это не считая шести трупов, которые тут лежали. Мне уже было известно о том, что в городах последователям разгуляться не дают, могут и вздернуть за подобное, поэтому пришлось сходу оправдываться. Благо, что командир стражи тоже пока не сделал каких-то выводов. Ладно, хоть стражники арбалеты опустили и теперь осматривали погром. «Господа!» — начал я строить словесные редуты. «Вот эти люди на нас напали. Сначала вон тот господин указал я на безголового, безрукого мужика. Хотел мы его друга Риха и убить. А потом и паладины на нас напали. Все видели, что мы просто тихо сидели и кушали. А потом пришли эти невоспитанные люди, и началось. Нам проблемы не нужны, мы тот гости, поэтому сейчас просто покинем ваш город, дабы не нервировать его славных жителей». Хорошо сказал, радует, что хоть улыбку с лица смог убрать и сделать скорбное лицо. К сожалению, моей пламенной речью восхитился только я, ну и еще какой-то пьяный мужчина в толпе зевак. — Вот дает! — послышался голос из толпы, а я слышал, что последователи только убивать умеют. Ошибка вышла, некоторые и болтать могут так, что даже я поверил. Хотя он прав, на самом деле было очень скучно, пока паладины не пришли. — Замолчите все! — бросил десятник в толпу зевак. «Иначе все у меня в темнице окажетесь. Вы же, господин, боюсь, никуда уйти не сможете. Нам сначала нужно разобраться, что тут случилось, допросить всех свидетелей». «Да что допрашивать?» — возмутился кто-то в толпе. «Это темные первые бойню начали. Я все видел». «Какие темные?» — тут же узазили говорившему. «Совсем очумел. Паладины первыми бросились. Я сам видел вот этими вот глазами. Нечего все на темных валить». В толпе зевак кто-то сцепился, благо, что работать им пришлось кулаками, а не оружием. Кроме стражников все свое оружие убрали. Стажи порядка тут же всех успокоили, а для того, чтобы их лучше поняли, двум здорово намяли бока. Под шумок я присвоил кошель безголового последователя, который висел у него на поясе трофея дело святое. Один из стражников точно заметил мою небольшую жалость, но проигнорировал. «Значит так». Снова обратил на меня свой взор десятник. «Вы, господин, и ваши люди должны пройти с нами. Мне очень жаль, но я вынужден вас задержать. Только давайте без глупостей. Оружие сдать, не бойтесь, теперь вам угрожает только правосудие. Мы вас пальцем не тронем». «Эй, парень!» — возмущенно сказал он, посмотрев на что-то позади меня. «А ну, положи на место!» Обернувшись, я увидел, как анар без церемонно собирает оружие павших паладинов. «Так трофеи же!» — удивился мой друг. «Анар, положи на место, позже разберемся», — сказал я. «У нас сейчас и без того все печально, не хватало еще больше нарываться».